Глава 27. Что задумался Хэмуда? Примечание. Уменьшительно-ласкательная форма имени Ахмад на арабском. Слышу голос брата, который в очередной раз вырывает меня из прострации и мыслей о ней. В асуане всегда есть о чем подумать, усмехаюсь я. Чувствую его взгляд на себе, внимательный и слегка ироничный. Правитель Киринаеки не уступает мне в остроте ума и проницательности. В детстве мы были соперниками. В какой-то момент наша пассивная вражда чуть не повела нас по самому неправильному пути, который только возможен для двух братьев. Тамер остановился первым. Первым включил разум и сумел отыграть все назад. Удивительно, но мы не держим обиды друг на друга за ошибки прошлого. Возможно, потому что оба знаем, что источником наших несовершенств является родительская травма. А именно болезненная любовь всесильного отца к нашей матери. А еще здесь любит шептаться, разнося слухи по нильским игривым волнам. Кто она, Ахмад? Кто-то особенное, которую ты привез с собой? Я пожимаю плечами и выдерживаю его взгляд. «А с чего ты взял, что она особенная? Брось, усмехается Тамер. В нашей семье в Асуан привозят только особенных женщин. Это отчасти правда. Здесь похоронен наш дядя. Теперь наши отец и мать, и я точно знаю, что Тамер, тоже привозил свою русскую Майю сюда после того, как понял, что она для него особенная. Но это явно не мой случай. Не ищи скрытых смыслов там, где их нет. Она просто интересная женщина, с которой я приятно провожу время. И для этого ты арендовал весь катаракт, открыл закрытый для обычных людей номер музея и филы очистил от посетителей. Да, Ахмат, конечно, просто приятное времяпрепровождение. Изумруд Клеопатры ты тоже ей подарил вместо очередной сумки от Шанели. Я вообще-то долго за ним охотился. Хотел порадовать Маю. Креплю губы в улыбке. Порадуй ее чем-то еще. Очередной памятник ей поставь, что ли, или улицу в ее честь в очередной деревне назови. Все и так усмехаются над вами. В какой еще стране такой культ личности жены правителя? Он пропускает мои прямые подколы мимо ушей. — Можешь взять ее на ужин? — Нет, — отвечаю твердо. — Во-первых, это неуместно. Во-вторых, я сам туда не пойду. В обед я возвращаюсь в Мармарику. Есть срочное дело. — Это правда? — Что именно? — Скрижали. — Ты их нашел? Я игнорирую его слова. Не о чем пока говорить. — на вид дочь того именитого ученого, да? которого ты сначала возвысил и приблизил, а потом заключил под стражу. — Скажи мне, кто твой шпион, Тамер? Откуда у тебя такая извращенная подача информации? Птички Майя напивают? Тамер гортанно смеется. Поговаривают, ты перестал захаживать к птичкам. Но тут же его лицо становится серьезным. — Послушай мой совет, брат. Я сам прошел этот путь. Долгое время сам отказывался принимать, что Майя стала для меня чем-то большим, чем игрушкой. Но совершал столько ошибок. Есть грань, за которую переходить не стоит. Не обманывай себя. Даже если кажется, что ты не прав, что тебе не стоит идти этим путем, если сердце просит эту женщину. Я не хочу об этом говорить. Раздраженно прерываю его тираду. Не стоит сравнивать меня с собой. Направляюсь на выход, сигнализируя рукой своему помощнику, чтобы подгонял катер. «Она должна знать, что ты обнаружил факт того, что я отец невиновен, Ахмат». Она должна сама решить, хочет ли остаться с тобой. Не удерживай обманом. Не учи меня. Не хочу слушать. Раздражение пульсирует по всему телу. Раздражение, переходящее в настоящую ярость. Покидаю Дахабию. Примечание особое вид речного транспорта в Верхнем Ниле, являющийся еще и домом для проживания. Тамера крайне раздраженным. Внутри пульсирует такой яростный коктейль чувств, что хотелось кому-нибудь разбить морду автоматически нащупываю в кармане маленький камень. Смотрю на него. Перед глазами вспышки воспоминаний о том, что было накануне. О ней. Идем от храма. Удовольствие все еще пульсирует по всему телу. Эта девочка просто берет и ломает все мои шаблоны. Я совершенно пьяный ею. Снова хочу. Подходим к катеру. К нам тут же кидается сворок голодранцев из числа местных. Соеди коренных жителей этих мест. Мысленно уже распекаю своего помощника, что не предусмотрел, но девочка вдруг вырывается из рук и подходит к одному из торговцев псевдосокровищами. Вечно они тут пытаются впарить туристам мусор под видом чего-то ценного. Рух, грубо дергиваю его я. Подожди, останавливает она меня, стыдливо прикрывая кровавое пятно на платье. Мой отдельный афродизиак, напоминая мне о том, что... Она проводит рукой по россыпи камней, которые он раскладывает перед ней шулерским взмахом руки. Она берет камень и вытаскивает из кармана какие-то смешные деньги. «Стоит нам стартануть», — протягивает мне камень и улыбается. «У меня для тебя тоже есть подарок. Это оникс. Черный оникс». Я снисходительно улыбаюсь. Этот камень даже драгоценным нельзя назвать. Ты знаешь, что по преданию оникс — это ноготь Афродиты. Он призван усмирять внутренних демонов, Ахмат. Уравновешивать помогает победителям победить, дойти до конца, не уничтожив себя в собственном огне. Я смотрю на ее искреннее лицо и впервые в жизни умиляюсь. Молча забираю камень и словно даже чувствую его тепло. И сейчас держу и чувствую тепло. «Господин, как планировали, вы не будете ночевать в отеле, вас ждут на вилле», — верещит рядом помощник. «Исполнительный слуга просто выполняет мои поручения. Это верно. Я слишком глубоко в нее нырнул. Нужно сделать паузу. Выдохнуть. Смотрю на камень. Челюсть зажимается. Нет. В катаракт. Вези меня в отель».